Глава сороковая. Тайны дома Кавендиш. Джон царил повсюду: на стене, на столе, на каминной полке, на подоконнике и даже в шкафу за стеклянными дверцами. Столько фотографий Рита ни разу в жизни не видела, и не только фотографий. Леди Кавендиш бережно хранила кубки, медали, почётные грамоты и прочую атрибутику успехов любимого внука. Комнату Уильяма каждый день убирают и проветривают. "Зачем-то сообщила старая дама, а багет с хозяйским видом забрался на кровать. Мы в любой момент должны быть готовы к его возвращению". Горечь в голосе вдовствующей герцогини заставила Риту вздрогнуть, и она, надеясь скрыть эмоции, принялась пристально рассматривать первый попавшийся снимок. Джон, верхом на гнедом жеребце, выглядел самым настоящим принцем. Он великолепно держался в седле, тут же прокомментировала хозяйка. Успешно участвовал в конкуре, даже выиграл Гран-при в Женеве. Она указала на один из кубков в бесчисленной ширенге. А потом всерьёз увлёкся фехтованием и навигацией. Сказал как-то, что мечтает стать пиратом, договорила Беликова, разглядывая фотографию Джона на парусной яхте. Похоже, вы неплохо знали его, милая. Маргарита уловила в голосе странные нотки. Это на что она намекает? Надо срочно расставить все точки над ё. Мы с вашим внуком дружили? холодно отрезала она. И не более того. "А жаль", вздохнула старая дама. Арита обалдела по самой неболуй. "Жаль" в смысле жаль? Но у него же он вы о помолвке с Софи Банье, герцогиня выгнула бровь. С этой французской профорсеткой. Ну вот, стало куда понятней. Профорсетка стала быть французская. Ага. Ну и дела. Беликова воздержалась от комментариев, а Лиди Кавендиш наоборот, как прорвало. Ах, милая, вы знаете, как это бывает. Они познакомились на какой-то студенческой попойке, и мальчик пропал. Только и говорил, что о ней Мы предлагали ему весьма выгодные партии, но упрямец ни о ком не желал слышать, кроме этой своей Софи. Когда он заговорил о свадьбе со мной, едва не случился удар. Хуже всего, что эта меркантильная дрянь одновременно крутила роман с кузеном Уильяма, Оскаром Блэквудом. Ритна хмурилась. "Но откуда вы узнали?" "О, милая, вы так очаровательно наивны", отмахнулась хозяйка. В подобных делах пускать ситуацию на самотёк нельзя ни в коем случае. Ведь речь идёт о будущем Англии. Поэтому я наняла частного детектива, лучшего во всём Соединённом королевстве. Он-то и представил все необходимые доказательства. Так что сомнений нет. Мадмуазель Банье действительно изменяла Уильяму с подлецом Блэквудом, и они тщательно скрывали свою связь. Но почему, удивилась Маргарита, «Зачем э, скрывать связь? Если София не любила Дж... Уильяма, она могла просто порвать с ним и уйти к этому вашему Оскару». «Во-первых, Оскар не мой», — строго уточнила леди Кавентиш. «Он незаконно рожденный сын племянника моего покойного мужа. А во-вторых, глупо с моей стороны было ждать понимания от девицы из страны советов. Не обижайтесь, но некоторых вещей вам никогда не уяснить. Маргарита скривила губы, сложила руки на груди и небрежно привалилась плечом к косяку. А вы попробуйте, сказала она резче, чем планировала. Я знаете ли, не глупее паровоза. Что ж, старая дама устроилась в кресле рядом с кроватью. Возможно, вы в самом деле не так уж безнадёжны. Генерал Монтгомери отзывался о вас весьма положительно. Так что же не так, Соскар? То, что я уже сказала, вздохнула хозяйка. Он бастард, рождён в Небраске от случайной связи. Никто и никогда не рассматривал его в качестве наследника. Так что Оскар пил, гулял, бездумно тратил отцовские деньги и постоянно влепал в какие-то тёмные истории. Связав с ним жизнь, Софи Бонье никогда не стала бы герцогиней. А хотела она именно этого. поэтому спала с одним, а собиралась замуж за другого. Это же очевидно. Разве нет? Нет. Рита впилась в старушку взглядом. Продолжайте. Вы рассказывали Уильяму о безмене? Увы, нет. Леди Кавенди шпанурила голову. Я слишком боялась его реакции. Внук был совершенно ослеплен этой женщиной. И что же вы сделали? Надавила на профурсетку, конечно же. Пожала плечами старая дама. пригрозила, что выложу всё Уильяму, если она не разорвёт помолвку. Софии выполнила эту вашу просьбу, разумеется. Хозяйка устремила на Риту холодный взгляд серо-голубых глаз. Да вот только у Уильяма бесследный исчез. Мой мальчик исчез, а французская дрянь обвенчалась с Оскаром Блэквудом, не выждав даже двух недель траура. Ах вон оно что. Маргарита помрачнела. Слишком уж язвительно вспомнилось, как Джон говорил о Софии, как блестели его глаза и дрожал голос. Проклятье. Беликов стиснула зубы и сжала кулаки, а леди Кавендиш продолжила. Как только Уэллиямо признают погибшим, Оскара Блэквуда официально объявят наследником престола, тихо сказала она. А я не могу этого допустить, понимаете? Не могу. Рита понимала, А еще вполне очевидно понимала, что не найдет в себе силы поведать старушке о скромной могиле на далекой планете. По крайней мере, точно не сейчас. Черт, что же делать? Вариантов масса. Но, как и говаривал Паша, проблемы надо решать по мере их поступления. «Думаю, нам лучше продолжить беседу внизу», — осторожно предложила она. Чай наверняка уже заждался. Хозяйка неуверенно кивнула. Да-да, вы правы, милая. Она оперлась на трость и поднялась. Багет неуклюже спрыгнул на пол. В этой комнате слишком много воспоминаний. Некоторые вещи до сих пор хранят запах моего дорогого Уильяма. Я запретила их стирать. Вы, наверное, считаете меня выжившей из ума старухой. Нет, серьёзно ответила Беликова. Вовсе нет. Леди Кэвендиш спускалась по лестнице с великим трудом. Когда она наконец достигла первого этажа, рита охнула. Я, кажется, забыла наверху свою сумочку. И прежде чем хозяйка успела возразить, стрелой взлетела обратно. Старый приём, но действенный. Так будет лучше. Лучше для всех. Перед тем, как делать громкие заявления, надо проверить всё от и до, чтобы не осталось никаких даже самых крошечных сомнений. Когда Маргарита вернулась в столовую и с невозмутимым видом присоединилась к чаепитию, в спальне Уильяма Спенсера Кендиджа стало на одну нестиранную футболку меньше.